Глава одиннадцатая. Дейзи. Я бежала по теплому песку, не обращая внимания на утопающие туфли и волочившийся по земле подол платья. От океана веяло чистотой и прохладой, и взвинченные нервы начали понемногу успокаиваться. брат загнал меня в угол по пути в туалет. Я словно вновь перенеслась в ту ночь, когда в дом проникли грабители. Все случилось так быстро, что я застыла, парализованная ужасом. Пока Брэд практически прижался ко мне. Мое тело дрожало, несмотря на теплый воздух, а я продолжала мчаться вперед, сама не зная куда. Мне просто хотелось сбежать подальше от темноты и замкнутых пространств. Кай быстро меня догнал. Дейзи, не нужно, Кай? Нет, я должен. Ты права, сказал он, остановившись передо мной. Я много лет чувствовал себя несчастным. Просто я. Ну, скучаю по нему и чертовски злюсь, что его больше нет, что он ушел таким образом. После смерти отца все, к чему я прикасался, окрашивалось в мрачные тона и превращалось в настоящее дерьмо. Ветер растрепал мои волосы, и несколько прядей упали на лицо. Кай поднял руку, как будто хотел убрать их, но снова опустил. — Когда я увидел тебя с Фином, продолжал он, то расстроился не из-за того, что он мой соперник. Дело в тебе. Ты стояла с другим мужчиной, и мне это не понравилось. Кай сглотнул. «Я хочу, чтобы ты была со мной». Я не сводила с него взгляда, желая сохранить тепло после его слов, разлившееся в груди. «Я не знаю, каково это, Кай», — произнесла я. «Ты и сам наверняка не понимаешь, что значит действительно быть с кем-то. Тебе придется отдавать всего себя» быть готовым к тому что все может пойти не так но все равно отдавать я должен позволить себе обыграть пробормотал он о чем ты нахмурилась я мои лучшие игры пояснил он придвигаясь ближе и небрежно обнимая меня за талию те в которых я забираю все очки и в жизни все обстоит точно так же я никому не позволяю себе достать ни перед кем не показываю слабость Не даю возможности ударить по больному месту. Я просто ухожу. Всегда. Так я защищаюсь, чтобы выжить. не кивнула, обхватив себя руками, чувствуя, что его тело будто притягивает меня ближе, подобно силе гравитации. Жизнь устроена иначе. Знаю. И порой она хорошенько надирает тебе задницу. От этого победы, кажется, еще слаще, — заметила я, подняв голову. «Дейзи, ты лучшая, что когда-либо со мной случалось». Кай взял мое лицо в ладони. «И я не хочу все испортить или причинить тебе боль». «Я тоже не хочу», — ответила я. «Честно говоря, я даже не знаю, что могу тебе дать. Очевидно, я еще не оправилась от взлома». Кай обнял меня, прижал к себе, и я растаяла в его объятиях, которые ощущались безопасными, а вовсе не удручающими. «Мне жаль, что Брэд заставил тебя снова пережить тот ужас». Пробормотал Кай, уткнувшись мне в волосы. «Я сделаю все, чтобы ты чувствовала себя лучше и меньше боялась». «Я не могу спать без света, а у мужчины в моей постели и речь не идет. Я покачала головой. «Боже, как неловко. Случившееся с тобой просто кошмарно», — возразил Кай. «И если тебе нужно время, ты его получишь». Нам не обязательно разбираться с этим прямо сейчас. Сделав шаг назад, он снял пиджак и бросил его на песок. «Давай. Что ты делаешь?» «Ну, мы проведем вместе ночь. еще один первый раз. Не волнуйся, ничего противозаконного. В конце концов, это общественный пляж». Заметил он, стараясь меня рассмешить. «Будем спать под звездами и пусть все остальные валят нахрен». «Очень поэтично. У меня много талантов. — усмехнулся Кай. — Но прямо здесь? — Ага. Он улегся на пиджак, подложив одну руку под голову и похлопал по ткани рядом с собой. Тут еще куча места. Я смотрела на красивого и заботливого парня, взгляд которого теперь смягчился и чувствовала, как сердце в груди начинает биться быстрее. Подобрав подол платья, я устроилась рядом и положила голову ему на грудь. Кай тут же обнял меня, и мы уставились на черный бархатный полог неба с вкраплениями звезд. Неподалеку шумел океан, гнал вперед волны, заставляя их обрушиваться на берег. А после отступать снова и снова. Опустив подбородок, Кай посмотрел на меня. Идеальная картина, да? Точно, согласилась я. Улыбнувшись, он подался вперед и мягко поцеловал меня. Его губы были нежными. Язык скользнул мне в рот, но быстро отступил. Кай слегка пососал верхнюю губу, потом нижнюю, коснулся поцелуем подбородка, носа и колечко в носу, а затем чмокнул в лоб и снова лег на песок. «И еще одно впервые», — подумала я. «Мало кто из людей видел такого Кая Соломона. А ведь это его истинный облик. Спасибо, Кай. Я вновь устроилась у него на груди. Это мне и было нужно».